Часть вторая. Человек. Да. Глава 1 Заремба посмотрел на Мальгина как-то по-особенному, с любопытством и сожалением, словно знал о нем нечто не укладывающееся в рамки общественного мнения товарища. «Ты еще не в курсе?» Мальгин, только что вошедший в служебный модуль, с давних времен называемый кабинетом, не оглядываясь, сделал жест «Заходи». Одет он был по обыкновению в голубую рубашку с черной искрой, черным воротником и черными обшлагами рукавов, в белой брюке и такие же туфли. Заремба остановился на пороге, глядя на прямую развитую спину заведующего отделением нейропроблем, надежную спину уверенного в себе уравновешенного и сильного человека. Повторил, «Так ты еще не знаешь новость?» включил автоматику, формирующую рабочую поверхность. Из черной блестящей плоскости стола вылез бутон МКна, линза селектора Виома, информационный блок, сетчатый карандаш Кип секретаря. Наконец Мальгин поднял спокойный взгляд серых глаз, способных становиться прозрачными до ледяной твердости, искриться сдерживаемым, всегда запрятанным в глубине смехом или прятаться за бровью иронического прищура. Не бери меня на рапа, Иван. Ох, и не люблю я твою манеру сообщать неприятные новости. Заремба, не вынимая рук из карманов, прошел на середину уютного кабинета заведующего отделением. Час назад привезли Шаламова. Глаза Мальгина сузились, похолодели, стали почти прозрачными. Не понял, что значит привезли. Он очень плох, попал в какой-то переплет при аварийном курьерском посыле или, как у них говорят, кенгуру. У него коматозное состояние, колониальный неврит. Зарембо замолчал, глядя, как железный мальгин вдруг побледнел, вернее, побелел, так что губы его стали синими, под цвет оттенка рубашки. Длилось это несколько мгновений. Заведующий тут же взял себя в руки, но цвет лица вернулся к нему не скоро. Где он? В первом боксе у Стабецкого над ним сейчас колдуют сам Готтард и Билл старший со всеми своими вивисекторами. «Таланов обещал собрать консилиум, искал тебя, но не нашел. Я был на корте», — машинально сказал Мальгин и стремительно вышел из кабинета, хотя мог бы связаться с клиническим отделением Готарда-Собецкого по селектору. «Кто его привез?» — спросил он уже на ходу, вскакивая в коридоре в первую попавшуюся улитку институтского конформного лифта. «Спасатели, кто же еще?» — забубнил Заремба в спину. «Некто Жостов и двое врачей», Одного я немного знаю по практике. Джума Хан, врач скорой. Улитка вынырнула из коммуникационной шахты у двери с зеленой полосой под номером 2. Бесшумно свернула прозрачные перепонки выхода. Бокс номер 2 был, собственно, нейроклиникой и заведовал ею Готард Стабецкий, нейрофизиолог и врач с тридцатилетней практикой. Шел ему 62-й год, но выглядел он на 35. Молодой, гладколицей, уверенной и обстоятельной до пунктуальности. Ошибался Стабецкий редко и, вероятно, поэтому не допускал мысли, что может быть неправ. Это его качество раздражало Мальгина, но в остальном они давно притерлись друг к другу и хорошо знали свои возможности, сильные и слабые стороны, хотя это не мешало им вести деловые и неделовые споры и отстаивать свою точку зрения. Но они до вражды. Пространство клиники было функционально и эстетически организовано таким образом, что любая палата, а их было около трех десятков, имела прямой лонж-выход в операционной и процедурной комплексы, и выглядело это ячеистыми янтарными выступами, напоминавшими обнаженные светящиеся пчелиные соты, которые упирались в причудливо изогнутые палевые бутоны реанимакамер Дежурный терминал управления операционной прятался в хрустально-белом бутоне, сквозь стенки которого были видны врачи за двумя развернутыми пси стационарного диагностера и медицинского информбанка. Стабецкий, заметив заведующего первым отделением, жестом попросил соседа освободить кресло. Мальгин, кивком поздоровавшись со всеми и пожав готорду руку, сел. Виом напротив показывал внутренности, Реанима камеры с телом Шаламова. В правой верхней четверти оперативного фронта изображения загорались и гасли строки бланк сообщений, а чуть ниже — данные медицинского анализа. «Нечто странное», — отрывисто бросил Стабецкий. «У него парадоксальный статус абсанса. Резко нарушена нейроцитоархитектоника мозга. Таламус сплющен и загнан в нейтропиль. Оба полушария срослись в одно целое». Промежуточный мозг проник в средний, сетчатое образование исчезло, мозжечок увеличился в объеме в два раза, ну и так далее. Никогда не видел ничего подобного. Левая нижняя часть виома отразила голографический разрез мозга пострадавшего. Алая стрелка показала узлы нарушений и переродившиеся участки кары. Кроме того, ПНС у него расположена прямо над тазом, а не на границе брюшной полости, добавил заметно волнующийся Билл-старший. заместитель Стабецкого, приступивший к работе всего три дня назад. Такое впечатление, будто оно сползло, а корпус Калацуни увеличилось и соединило полушария. По данным коллег, столбецкий кивнул в сторону группы мужчин в фирменных голубовато-зеленых комби, такие носили все врачи скорой помощи и спасательной службы. Его организм большую часть времени отказывается регулировать деятельность внутренних органов. Что значит большую часть времени? Один из гостей, рослый, черноволосый, загорелый до цвета красной меди, с хищным носом и черными цепкими глазами, придвинулся ближе. Это значит, что иногда этот парень вдруг сам выкарабкивается из беспамятства, и организм начинает ему подчиняться. Ненадолго, на 3-4 минуты. Но и это удивительно, ведь по сути он фрустрирован. Простите, с кем имею честь? Джума Хан. представился черноволосый, и Мальгин понял, что его загар нормальный, естественный цвет кожи. «Нейроэктомию делали?» — спросил Стабецкий, манипулируя секторами диагностера. «Конечно, данные в персон банке У него прогрессирующая гетераплоидия, и при всем том парень умудряется всплывать из преисподней и разговаривать как вполне нормальный, почти здоровый человек. Очень сильная личность. Учтите, он ко всему еще и слеп», впопад вмешался за рембо дышав затылок мальгину где таланов на связи с индийским филиалом через пару минут явится Виом вдруг подернулся рябью стерший все надписи Приглушенно прозвенел колокол внимания на мигающим огнями как-ту зажглись голубые и зеленые огни отмены контактного контроля. Он просыпается быстро сказал джумахан зафиксируйте параметры в момент всплывания это важно. «Пациент в сознании», — четко доложил инк координатор клиники. Виом прояснился. Лицо Шаламова с открытыми глазами было повернуто к людям. Видеокамерам, конечно. Так что создавалось впечатление, будто он их видит, хотя спасатель был слеп. «Джума!» — позвал он. В группе, обступившей Мальгина и Стабецкого, произошло общее движение. «Я здесь, Даниил», — с небольшим опозданием ответил Джума Хан, покосившись на Мальгина. Где В Москве, в институте нейрохирургии. Шаламов помолчал. В зале повисла хрупкая тишина. Было видно, что держится спасатель с большим трудом, колоссальным напряжением воли. По лицу его поползли капли пота. «Клим, ты тоже здесь?» «Да», — каменно-твердо ответил Мальгин, шевельнув желваками. Шаламов усмехнулся, не мигая. Заремба невольно поюжился. «Тогда я могу быть спокоен. Не давай никому меня резать, Клим. Меня нельзя резать. Даже тебе. Понял? Даже тебе. Ты понял?» — настойчиво повторил спасатель. «Да», — ответил Мальгин. Шаламов еще несколько мгновений с улыбкой, кривой, понимающей иронической, сожалеющей, странной, смотрел, не видя, на замерших врачей, потом расслабился и откинул голову, глаза его закрылись. — Потеря пульса, — отозвался Инк. — Активируй ВРС, дыхание, нейропинг, блокируй выделение избыточных доз вазопрессина, окситомицина. — Дьявольщина, — произнес Стабецкий, — это же невозможно. — Что именно? — сухо спросил Мальгин с чувством, близким к растерянности, глядя на тело друга, опутанное шлангами и проводами. Шаламов всегда был похож на дерзкого и удачливого пирата. мужски красивого, склонного к риску, решительного и упрямого, настолько уверенного в себе, в своей неуязвимости, что трудно было представить, будто с ним может произойти какое-либо несчастье. Во всяком случае, Мальгин знал его давно и никогда не думал, что Шаламов, олицетворяющий по натуре тип Джек-Лондоновского героя, вдруг окажется в положении смертельно больного. Каким образом он приходит в себя, не имея возможности управлять физиологией, «Это же нонсенс! Мы назвали такие моменты пароксизмами жизни или парадоксальным сознанием», сказал Джума Хан. Мальгину нравилось, как держится молодой врач спасателей, спокойно, уверенно и раскованно. «Кстати, во время пароксизмов жизни у него почти все основные функции приходят в норму». Зарем бы легонько толкнул Мальгина в спину. «Главный!» — толпа врачей расступилась, пропуская Богдана Таланова, директора института нейрохирургии, всегда озабоченного, нахмуренного, с морщинистым сухим лицом. Глубокие поперечные морщины на лбу главного врача говорили о его возрасте больше, чем седые виски. «Ваше мнение, Клим?» Голос у директора был низкий, почти бас, но мягкий, не оглушающий. «Я только что узнал об этом», — сдержанно ответил Мальгин. «Мне нужно знать, помимо медицинской диагностики, как все произошло, где, по какой причине, то есть получить всю доступную информацию. «Можем дать только приблизительную реконструкцию происшествия», сказал один из спасателей чуть в нос. Это и был Прохор Жостов, руководитель сектора, в котором работал Шаламов. «Дело в том, что мы обнаружили Даниила в последний момент, когда он уже не дышал, да и координатор его шлюпа был кристаллически мертв. Никто, по сути, не знает, что произошло, в матане не хотят сообщать подробности». Причем тут Маатани? О случившемся мы узнали от них, точнее от Маатанина, которого спас Шаламов. Это все, что известно достоверно. В системе, где мы нашли спасателя, кстати, это в высшей степени интересная система, так называемая горловина серой дыры, на искусственной планете, имеющей форму Куба, остался Маатанский космолет, но он тоже пуст. По всему видно, что шлюп Даниила в состоянии струны пересек струну чужого корабля, Но о подробностях аварии расспросить некого. Появятся новые сведения, сообщите, пожалуйста. Непременно. — У него есть близкие, родственники? — спросил Таланов. — Отец, мать, жена, — ответил Джума -хан. Они знают? — Отец и мать знают, жена еще нет, она беременна. Мальгин медленно повернулся к говорившему. — Что? Что вы сказали? — Она беременна, — невозмутимо повторил Джума -хан. Мы считаем, что в сложившейся ситуации до родов ее нельзя волновать этим сообщением. «Когда же роды?» — хотел спросить Мальгин, но сдержался. Таланов сел на его место, придвинул к темени выросшей из мигающего огнями кактуса псевериала на гибком усике одуванчик Эмкана и погрузился в мысленные переговоры с координатором. Через две минуты отодвинул Эмкан, помассировал висок ладонью. Готтарт, продолжайте анализационное сканирование и структурное интегрирование показаний. Завтра соберем консилиум. Клим, доклад сделаете вы, не забудьте главное. Выводы и рекомендации консилиума принимаются к неукоснительному исполнению, и ошибки должны быть исключены. Такого случая я не помню в практике. И вряд ли подобные зафиксированы истории медицины. Но все-таки покопайтесь в планетарном БМД и банках спасслужбы. Мальгин молча кивнул. Весь день он находился под впечатлением встречи с Шаламовым и страшного диагноза его состояния. Память, вопреки воле, снова и снова прокручивала события давно минувших дней. Детство, юность, совместные игры, увлечения, ссоры, первые серьезные шаги в жизни и, наконец, встречи с Купавой. До института, после, признания Да, тогда он казался старше, значимее и увереннее Шаламова, благодаря своей природной сдержанности и спокойствию. Даниил слишком разбрасывался, хватался за тысячу дел, с легкостью бросая переставшие его интересовать, а Мальгин шел одной тропой к намеченной цели, и Купава пошла за ним. Четыре года, конечно, не прошли, как один день, и все же они жили, не ощущая власти времени. Но потом Шаламов вернулся из очередной звездной экспедиции, повзрослевшей, пережившей смерть товарищей, научившийся ценить сказанное им самим слово и ответный взгляд друга. Нет, они встречались втроем и раньше. Купава любила Шаламова, как она говорила, за общительность, распахнутость души и склонность к юмору. Но кто же знал, что это чувство внезапно усилится многократно и вырвется на свободу, ломая рамки сложившихся отношений паритет дружбы и устоявшихся взглядов на смысл жизни кто только не мальгин. И ему пришлось пережить самый тяжелый день в своей жизни, когда купава сказала ему, что уходит к шаламову. День, когда был разрушен замок его привычных представлений о женской любви и мужской дружбе, и ночь, когда он сквозь боль и муку нахлынувшего одиночества вдруг понял, насколько ошибался в себе. шаламов пришел на следующее утро, волнуясь сказал всего несколько слов. я ничего не знал она пришла час назад. ты наверное догадывался, что я ее люблю, но я бы никогда сам она пришла и шаламов беспомощно пожал плечами и криво улыбнулся. Мальгин впервые увидел в глазах друга растерянность. если считаешь меня под прощай мальльгин покачал головой. ему было плохо очень плохо однако он недаром считался сильным и выдержанным человеком все правильно подумал он почти бесстрастно загнав свою боль глубоко в сердце она сделала все правильно я бы тоже никогда не понял что все кончилось, а если бы и понял то не поверил редко кто способен признаться в собственном эгоизме добровольно однако вслух он сказал другое дан «Если вы с Купавой не будете возражать, я приду к вам в гости, позже, а сейчас я хочу побыть один». Он сдержал свое слово, через два месяца, когда почти полностью преодолел последствия самоанализа, тоскливую тягу к голосу Купавы и желание сделать операцию на собственной памяти. И еще дважды приходил к ним в гости, хотя Купава всегда почему-то пугалась его приходов, и вот спустя еще полгода Шаламова привозят спасатели. — Господи! — снова подумал Мальгин со страхом. — Она беременна. И вполне вероятно, виновен в этом именно я. Хотя какое это имеет теперь значение? Главное, она ничего не знает о Дане. Что же случится, когда ей сообщат о положении мужа? Вошел Заремба, как всегда, руки в карманах. Предлагая путешествие в ближайший водоем, искупаться. До Мальгина не сразу дошел смысл сказанного. тебе что делать нечего Заремба опешил Мальгина всегда забавляла как иван который был на 9 лет моложе его вел себя со всеми-за паебрата покровительственно и всегда совершенно искренне поражался когда его ставили на место. но характер у молодого нейрохирурга был незлобивый покладистый общительный просто он так был воспитан без критического отношения к себе сам обижался часто и быстро, но так быстро остывал Будешь ждать, пока Готтард подготовит анализ? А ты предлагаешь докладывать на консилиуме ему? Нет, но времени-то еще воз и маленькая тележка. Мальгин потерял интерес к разговору и снова уткнулся в стол, по черной панели которого ползли последние сводки медицинских новостей из всех районов земного шара, отобранные для него Кип-секретарем. За день лицо заведующего отделением осунулось и заострилось. Заремба потоптался у стола, повздыхал. «Ты меня включишь в бригаду лечащих?» Мальгин с трудом вернулся из глубин памяти. «Я хотел бы попасть в ПР-группу». Клим, наконец, выключил информпрограмму, вскинул на нейрохирурга затуманенные глаза. «Надеюсь, у тебя есть основания?» «Ну, я думаю, считаю, что я хороший специалист, врач». Мальгин вздохнул. Ты же знаешь, что этого недостаточно, Иван. Ответственность за лечение таких пациентов, как Шаламов, требует полной отдачи, колоссального опыта и знаний. — Что я, по-твоему, не лечил никого? — насупился Заремба. — А кто оперировал Кадовски? Кто поставил правильный диагноз Ламбергу? — Ты, — Мальгин снова вздохнул. — Но ты пока умудряешься брать на себя больше, чем можешь унести. К тому же Таланов уже назначил бригаду операционников. И кто в нее вошел? Готард, я и... Как его? Врач-спасатель Джума Хан. Трое. Мне этот индейец не показался опытным. Заремба покривил губы. К тому же трое в группе мало. Могу заменить индейца. Он афганец. Какая разница? Значит, не берешь? Мальдин тронул сенсор вызова, отрицательно качнул головой. Ты даже не представляешь, какой это трудный случай. Не знаю, как Готард и Джума, но я... я просто боюсь давать прогнозы». «Знал бы ты, что я испытываю», — с тоской подумал он. «Умирает человек, который был моим другом, не подозревая, что мы давно враги. Умирает исключительно коммуникабельный человек, которого все любили и всегда ждали. Умирает тот, кто, не дрогнув, пожертвовал собой, спасая Маатанина, совершенно чужое разумное существо, не способное на ответное благородство. И, наконец, умирает тот, кому ушла жена». превыше всего в жизни ставящая честность отношений, какой бы ни была цена. Что будет, если Даниил умрет? Вернется ли она? И что будет, если он все-таки выживет?» Над глазом Виома развернулся объем изображения с головой Стабецкого. «Давайте поработаем вместе», — сказал Мальгин. «Мне некуда деться». «Успеешь поработать», — недовольно проговорил Готтард. «Через пару часов я дам предварительный вывод». И все же я подключусь в параллель. Извините, Готард, но у меня есть свои резоны. Этот человек — мой злейший друг. Стабецкий пожевал губами, хмурясь, нехотя кивнул. Потом не удержался от ехидной тирады. Боишься, что на стадии прогноза не учту какую-нибудь мелочь? Стабецкий еще не ошибался в анализе. Я знаю, Мальгин остался бесстрастным. Но решать судьбу этого парня буду, наверное, я. виом погас табеткий выключил интерком индюк сказал заремба простодушно клим вспомни обо мне я не подведу желаю удачи мальгин остался один минут десять он сидел в том же положении боролся с воспоминаниями и победив дал задание кип секретарю связаться со спасательной службой и собрать все материалы о работе шаламова после этого спустился в клинику ставецкого где автоматы реанимокеры насколько это возможно, поддерживали оптимальную среду для одного пациента. Даниила Шаламова, мастера-спасателя 32 лет от роду, верного своим принципам всегда и везде, даже в ситуации, когда выбор один – жизнь своя за жизнь чужую. Стабицкий не сказал ни слова, когда Мальгин сел рядом и вывел на второй МКАН параллельный выход диагностера. До глубокой ночи они работали в полной тишине, связанные оперативным полем компьютера, а когда закончили формирование отчета, долго сидели за светящимся кактусом Вериала и смотрели на неподвижное тело Шаламова, погруженные каждый в свои мысли и чувства. Их рабочие отношения можно было бы выразить двумя словами – унисон диссонансов. Но это, в общем-то, парадоксальное словосочетание – точно определяло способности каждого видеть границы принципиальной оценки событий. Стабецкий ушел раньше, буркнув спокойной ночи. Мальгин вернулся в кабинет. Еще раз перечитал собственные выводы, зафиксированной памяти машины. В институте ее все называли Гиппократом. И в третьем часу ночи покинул институт. Думал он к собственному отвращению только об одном. У Купавы будет ребенок. На консилиуме присутствовали едва ли не все крупнейшие специалисты с приставкой нейро в области изучения и лечения человеческого мозга и нервной системы. Нейропсихологи и физиологи, хирурги и химики, кибернетики и лингвисты, психологи и генетики, в том числе и доктор неврологии Каминский, возглавлявший Европейский Центр индивидуальной психотерапии. Данные анализа состояния Шаламова – произвели на каждого из них разные впечатления, но в одном их мнения совпали. Случай был уникальным. Мозг пациента переродился почти на 50% и продолжал изменяться, хотя процесс этот и замедлился после медикаментозного вмешательства врачей спасательной службы. Начали играть особую роль интермуральные нейроны, замурованные в стенках сосудов. Их объем увеличился, а структура изменилась. Теперь они объединились в автономную сеть, образовав специфический нейропиль, скелет новой нервной системы, почти не зависящей от головного и спинного мозга. За сутки, истекшие с момента доставки Шаламова в институт, он дважды приходил в себя, звал Джумухана или Мальгина, просил ничего не сообщать Купаве, настойчиво требовал не пичкать его нейролептиками и обойтись без хирургического вмешательства в его организм. Каждый раз после этих кратких сеансов полного сознания у него останавливалось сердце и наступала клиническая смерть. Но ухищениями медиков, вооруженных тысячелетними знаниями методов и накопленным опытом медицины, опирающихся на умные машины и точнейшую аппаратуру, Шаламов снова возвращался к жизни, вернее, полу полужизни, большую часть времени проводя в глубоком беспамятстве. Он был явно неоперабелен. о чем прямо заявил Стабецкий. Но Мальгин, как, впрочем, и сам Готард, и Таланов, и многие другие, не видел иного выхода. Шаламова надо было срочно оперировать. Он мог умереть в любую минуту. «Ну хорошо, операция необходима», согласился Каминский, чем-то напоминавший Мальгину дремлющего седого льва. «Но ведь сам пациент от нее отказывается. Не нарушаем ли мы норм врачебной этики? К тому же поле хирургического вмешательства — Настолько велико, что едва ли с операцией справится один человек. Вот вы, например, справитесь?» Каминский посмотрел на Стабецкого. Готтард нахмурился, пожевал губы и вдруг, к удивлению Мальгина, тот ожидал другого, отрицательно качнул головой. «Я, наверное, нет, а вот он справится», — кивок на Мальгина. «Клим — лучший нейрохирург системы, нейроконструктор высшей квалификации». «Оставьте словословие, Готтард». Негромко перебил коллегу Мальгин. Бронислав прав. Оперировать придется сразу два десятка пораженных участков. Но не это главное. Операция ничего не даст, если мы не сможем стереть чужую информацию в мозге больного. Именно она формирует те структурные и нейрохимические изменения мозга и тела Шаламова на уровне неосознанной психики, подсознания, которые превращают его в... Мальгин запнулся. В нечеловека. Но вы не учитывайте фактор времени, у нас его нет. Дальше будет еще хуже. Процесс перерождения продолжается, и скоро мы упремся в тупик, из которого всего два выхода. Смерть пациента или полная фрустрация личности, что для него, в принципе, одно и то же. Вы берете на себя ответственность за исход операции. Придется сделать не одну, а целую сотню тончайших операций одновременно. Мальгин поднял на Каминского твердый взгляд, мельком отметив жест Зарембы, означавший «не дрейф». «Да», — сказал он и вспомнил шепот Купавы. «Тебя все называют человеком «да». Ты всегда так уверен в себе, в своей судьбе, в правильности выбора цели?» «Да», — ответил он в тот день. «Но повторяю, до нейрооперации необходима операция по очистке мозга больного от шлаков чужеродной информации. Это самое трудное и опасное в данном случае». Подобную операцию проводили всего один раз за всю историю медицины. Около 30 лет назад мой предшественник Наумов оперировал двух космонавтов, попавших под информационно-лучевой удар над Юпитером. «Ему было труднее», — проворчал Стабецкий. «В те времена еще не было машин типа «Умник» или «Гиппократ». Мальгин промолчал. «Но насколько я понял, вы не знаете всех запасов криптогнозы», — сказал Каминский. К тому же она может быть перемешана с жизненно важной наследственной и приобретенной информацией. Как вы отделите зерна от плевел?» В демонстрационном зале, где проходил консилиум, повисла тишина. «Есть только один способ», — нарушил ее Мальгин, посмотрев на задумавшегося Таланова. «Прямой псих-контакт. Необходимо замкнуть мозг больного на мозг врача». «Но это же колоссальный риск!» «Да, риск», — согласился Таланов. Прежде всего, риск шокового исхода и глубокой психотравмы хирурга. Но я не уверен, что нет другого выхода. Давайте подумаем вместе. Может быть, выход найдется. Предлагаю укомплектовать группу профессионального лечебного риска пятью врачами. У кого другое мнение? Прошу назвать кандидатуры. Разрешите слово? Встал Заремба. Мне кажется, мы кое-что упускаем из виду. Мальгин, приготовившийся к тому, что Иван станет предлагать в группу себя, с интересом посмотрел на молодого хирурга. «Конкретней, пожалуйста», — сказал Таланов с обычной своей ироничной вежливостью. Шаламов работал с матанской техникой в состоянии гипермнезии и впитал почти весь запас информации их корабельного компьютера, поэтому прежде чем заняться лечением больного, необходимо узнать все о маатанах, их биологию, физиологию, биохимию и так далее. Только тогда мы быстрее поймем процессы, идущие в организме Шаламова, и сможем определить пределы хирургического и психофармакологического вмешательства». «А молодец, Иван, голова у него варит», — подумал Мальгин с некоторым удивлением. Сам он упустил из виду эту особенность случившегося. «Идея хорошая», — сказал Таланов. «Хотя мы об этом не забывали. Но как ее осуществить практически? Насколько я осведомлен?» контакт с нами Маатани отвергли. Вообще удивительно, что этот травмированный Маатанин, которого спас Шаламов, внезапно проникся благодарностью к нему и решил сообщить нам координаты места катастрофы. Зарем посунул было руки в карманы, но, посмотрев на Мальгина, вытянул их обратно. «Это можно объяснить», — сказал он со снисходительной небрежностью. Шаламов сработал обратную связь с Маатанским компьютером, а тот мог иметь такую же с Маатанином. Вот черному человеку и передалась часть эмоциональной и психогностической информации спасателя. В зале снова воцарилась тишина. «Недооценивал я Ивана», — подумал Мальгин с невольным сожалением «Из него может получиться отличный врач, главное, он умеет думать». Таланов кашлянул в кулак, в глазах его отразилось уважение. «А вот об этом я не подумал. Спасибо за идею, она интересна и ценна. «Правда, я все равно не вижу, каким образом можно получить сведения о физиологии Маатан». «Да очень просто. Разве у нас в УАЗ нет отдела разведки или безопасности? Пограничников, наконец, пусть поработают!» На лицах присутствующих в зале мелькнули улыбки. Горячность молодого нейрохирурга и его манера поведения импонировали многим. «Это как раз очень непросто», — негромко сказал джумахан «Как вы себе сие представляете?» элементарно выкрасть Маатанина, обследовать и вернуть, извинившись. Последняя фраза Зарембы снова развеселила присутствующих, но ненадолго. Предстояло принять решение, определяющее дальнейшую судьбу больного. Спустя полчаса группа риска была создана. В нее вошли четверо мужчин: Мальгин, Стабецкий, Джумахан, а также Бронислав Каминский и женщина, один из крупнейших нейрохимиков земли, Карой Чукой. консилиум закончил работу и теперь предстояло выработать стратегию и тактику лечения шаламова, поставившего в тупик странной своей болезнью лучших специалистов земли в области изучения человеческого мозга и нервной системы человека Эзарембо хотел было навязать мальльгину свое общество, но клим отверг эти попытки двумя словами: встретимся завтра избежал из института наугад ткнув иглой задатчиков схему выходов метро. Вышел он на второй станции метро Ио, спутника Сатурна, над прозрачным куполом которой нависала пухлая пятнисто-полосатая стена гигантской планеты, перечеркнутая узкой полоской кольца, видимого серебра «А может быть поступить по совету Зарембы?» — подумал Мальгин, глядя на заметное глазу движение пятен на боку Сатурна. Выкрасть черного человека, предварительно подготовив исследовательский комплекс, на базе больших умников Академии, и за два-три часа распотрошить его по всем параметрам, потом извиниться и, бия себя в грудь коленом, вернуть обратно. Из-за горба планеты брызнуло расплавленным золотом солнце. Мальгин не отвернулся, только сожмурился. Нет, не имеем мы права действовать подобным образом, по-пиратски. Пусть черные люди высокомерны, эгоистичны и равнодушны к нам, но это никому из людей не дает моральных преимуществ. Этика контакта живых с живыми складывалась веками, от контактов с братьями нашими меньшими, животными, до контактов людей с людьми. Мы пережили все, войны и геноцид, расизм и оголтелый шовинизм, примитивный социализм, фашизм и псевдокоммунизм и ворох других производных измов, пока не научились уважать чужое мнение и чужие желания. Шаламов не прикидывал размеров личной выгоды от спасения черного человека. Он просто его спасал, как тот дурак, который не знал, что задача неразрешима, и потому решил ее. Ах, Данька, Данька, кто знал, что ты станешь моим пациентом? Человек устроен таким образом, что считает себя бессмертным до тех пор, пока не встретится со смертью лицом к лицу, а ты был сверхоптимистом и вряд ли задумывался над тем, что смертен, как и все. в какую же историю ты влип, мой злейший друг, и меня тянешь за собой в пропасть, потому что никогда не задумывался о последствиях своих поступков. Я даже не уверен, думал ли ты о купаве, когда спасал этого каменного металлического монстра. Хотя и эгоистом тебя никто назвать не вправе, даже я. Просто ты такой, какой есть, ничего показного, фальшивого, хитрого, весь на ладони. А главное, ты всегда был искренне уверен, причём не в меру общепринятых норм что предать тебя никто не может, тем более друзья. Надо же таким уродиться. А подумал ли ты о том, каково сейчас мне? Имею ли я право на ошибку, зная о твоем святом неведении и не менее святой уверенности в моем профессионализме, в том, что я вытяну тебя из преисподней? В глубинах атмосферы Сатурна мигнула алая звезда, луч лазер-связи какого-то исследовательского автомата. Мальги напомнился, и шагнул обратно в камеру метро, не обращая внимания на удивленные взгляды работников станции. Через 20 минут он был дома. Принял душ, переоделся, выпил бокал Испли и вдруг бессознательно набрал телекс Купавы, заблокировав обратную связь. Виом развернулся почти сразу. Перед Мальгиным возник вид до боли знакомой гостиной Шаламова, а напротив стояла Купава в халатике и с недоумением смотрела на Мальгина, и хотя видеть его она не могла, Клим невольно сделал шаг в сторону, глотая ставшую горькой слюну. — Слушаю вас, — нараспев сказала Купава с рязанским выговором, откидывая пушистую прядь волос со щеки. — Включите обратку, я вас не вижу. Мальгин молчал, сжав кулаки так, что ногти впились в ладонь. Он увидел округлившийся живот. изменивший фигуру женщины, ее осторожные движения, и в голову ударило волной пронзительной тоски и отчаяния. Купава любила Шаламова и еще ничего не знала о случившемся. «Кто звонит?» — повторила Купава, и вдруг выражение ее лица изменилось. «Клим! Ведь это ты, Клим, я знаю. Включи обратку. Я хочу посмотреть на тебя. Почему ты не звонишь?» Мальгин с трудом проглотил ком в горле и выключил виом связи. Уснул он только под утро, на рассвете.